на берегу рукотворного Костромского моря раскинулись владения колхоза 12 октябрь Здесь и встретились мы с председателем этого хозяйства, героем социалистического труда, кавалером пяти орденов Ленина, лауреатом государственной премии Прасковьей Андреевной Малининой. Ленин – это наша жизнь. По-ленински мы трудимся, Я побывала в квартире Владимира Ильича Ленина. Я без слез не могла оттуда уйти. Это настолько трогательно. Как он скромно жил. Ради чего жил? Ради нас. Ведь настолько жило плохо бедняцкое крестьянство, это невозможно даже вспомнить. Мне пришлось побывать в городе Ленинграде на юбилейной сессии Комитета защиты мира. В этом зале где проходил второй съезд, на котором передавали землю крестьянам. И включили пластинку. Владимир Ильич Ленин призывал крестьян. Да, нам будет трудно с вами работать, но поле обрабатывать надо. Вы знаете, вот слушай эти слова и сопоставляют. Тут же сразу, что мы сейчас уже видим, я сидела и плакала. Где-то надо же вот столько потратить силы, энергии, ни с чем не считать, проводить такую работу ради народа, ради человека. Работа по-ленински это замечательная работа. Да как об этом и не говорить? Разве не Владимир Ильич Ленин мечтал о защите крестьян? Чтобы их не был такой тяжелый труд, чтобы было больше тракторов, других сельхозмашин. И вот сейчас я далеко не пойду, а возьму наше животноводство. Ведь у нас сейчас проведенный молокопровод. Молоко идет прямо в охладители, из охладителей на весы. Потом разливаем пакеты и везем прямо в магазины. У нас вот 16 героев социалистического труда. Из них 13 доярок. Их труд был очень тяжелый. Это 12 куров надо было подоить. Надо было накормить, вычистить. А вот теперь пришла на смену молодежь. Она уже стоит в белом халатике. Белый платочек. Можно подумать, что это врач стоит. Но это стоит доярка. Ну а если взять уже на поля. Вот я помню... Когда создали колхозы, больше все ручной труд был. И вот пришел первый трактор Форзон. Ой, мы все прямо были удивлены, а что это за жар птица? Она когда пошла на поле, мы бежали и взрослые, и маленькие, и каждому хотелось прислониться, погладить. И вот когда эта жар птица пришла на поле, И стала пахать, прикладывать, ломоть к ломтю, мы стояли рот разиня. А разве сейчас эти нас жарь птицы удивляют? Да нет. Ну а если сейчас взять электричество, где оно раньше у нас было? А ведь первая лампочка зажглась, это лампочка Ильича. Это никогда не надо забывать. Я вот помню, у нас сделали маленькую электростанцию, и когда засветился первый огонь, это лампочка Ильича, мы еще не знали, что такое это за свет. У меня была бабушка, я пошла тут одно место, оставила бабушку. Я говорю, слушай, чего огонь здесь выверни? Я прихожу, у нее огонь горит. Говорю, а что огонь-то не верну? Милая моя, дуло-дуло, дуло-дуло. Я ее и вот так, я ее и едок. никак. Я говорю, да вот, а показала на выключатель и выключила. Подумай-ка, у меня голова-то разболелась, виски аж все ну мы да что это, за лампочку приобрели, никак она и не гаснет. Видите, насколько было радостно, насколько было трепетно, вот эта лампочка Ильича. А кто же дал чтобы в селе у нас был газ? Да и по этого не было. Сейчас у нас у крестьян газ. И готовить очень скоро мы делаем все за счет колхоза. концерт, значит, приходят колхозники, бесплатно просвещаем. Спектакли бесплатно. Или возьмите у нас детский сад прекрасный. Тоже за счет колхоза уже шесть лет. Школа у нас восьмилетка. И в школе у нас питание также за счет колхоза. Колхозная музыкальная школа. У нас у некоторых уже пианино куплено. Ну разве когда мечтать бы стал старый крестьянин о том, что его дочь будет играть на пианино. Это только самоучки были, так трырыкали гармошкой и все. А теперь, пожалуйста, мы учим. А чтобы вот в колхозе что-то это убыло, или меньше доходства, нет, ничего это не влияет абсолютно. Хочется вот сделать, чтобы урожай выше получить, продуктивность выше получить, чтобы доходы у нас росли, чтобы мы культурно жили. И мы, конечно, получаем, возьмите у нас выход рабочего дня, 4 рубля 46 копеек. Доход мы получили около миллиона. Земли у нас 1241 га. Но доходы мы получаем хорошие. За счет чего? За то, что колхозник работает честно, добросовестно, хорошо. Конечно, колхозный строй – это богатство.